как путешествуют рояль. Пожар не только равен третье переезда. Он проще в организации и намного эффективней. Например, очевидное решение для застрявшего в подъезде комода — взорвать его вместе с лестницей, домом, кварталом, районом. Всего у меня 30 кубометров вещей, большой фургон. Вазочки, кастрюльки, наборы белья — Будильники, тазы, сапоги за утюгами, сто кило энциклопедий, четыре гитары, мангал, шесть мячиков. Бурундучки натаскали. Грузовик скрипел, кренился. Шкаф прежде считал себя мавзолеем. Не желая переезжать, он бил меня по морде дверью и посыпал мумиями тараканов. А когда-то, до микроволновок и телефонов, на грузчиков прыгали живые тараканы. Неудивительно, что Москва столько раз случайно возгоралась а насчет переездов в истории ни одного упоминания. Многие вещи нашлись как бы впервые. Например, старинный сервиз. Чужая свекровь подарила кому-то эту дрянь, а он заполз в мой сервант и свил гнездо. Даша там его тайно холит. Есть с него нельзя, хоть я и не разбил ни блюдца за последнюю тысячу лет. Глупо начинать с сервиза, считает Даша. Густый зеленый его орнамент очень, кстати, подавляет аппетит. Даша уверяет, это сказочные сюжеты, а не среднерусское болото. Полдня мы его пеленали в одеяло, в подушки, везли по ровным дорогам без рельсов, потом разворачивали, мыли. Сейчас он глядит на меня из серванта, уверенный в превосходстве вещей над человеком. Сама Даша пыталась не взять в новую жизнь мой отличный диван, слегка потертый. Стильный, сидячий, для двух задниц, апогей уюта. Общая площадь дыр мешает прилюдно называть его кожаным. С другой стороны, мы зовем планету землей, а не водой. Диван тоже заслуживает оптимизма. В юности он был дорогим итальянским. Именно на нем я впервые трогал женскую ногу. Почистил однажды мандарин, разделил на двоих и как бы задел. Хозяйка ноги как бы не заметила касания, а мандарин приняла. Диван тогда принадлежал ей, и до меня другие мужчины уже чистили этой девушке мандарины. Так что он не просто мебель, а трофей и спортивный кубок. Еще о переноске тяжестей. Будучи военным рядовым, грузил я как-то цемент лопатой. И часовой отказывался меня пристрелить, несмотря на плевки и оскорбления. Грузил всю ночь и утром поклялся однажды разбогатеть и не поднимать ничего тяжелее бутерброда. Прошло 20 лет, отличий ноль. Я выбираю жилье подешевле, и мой собственный холодильник считает меня конем. Друзья рассказали 100 историй о роялях в качестве поддержки. Кажется, только у меня не было роялей. Все другие люди на земле или покупали, или брали их на прокат, чтобы разнообразить свой скучный переезд. Один друг открутил роялю ноги и 6 часов тащил инструмент на шестой этаж. Всемиром из соображений мистической безопасности. Второй друг разобрал стену дома, желая украсить гостиную. Прочие стены при этом растрескались. Другу пришлось строить новую хату вокруг рояля. В третьей истории сантехник Нетунахин купил квартиру с таким инструментом и старушкой-рояльщицей. Бабушка запивала черный хлеб кефиром и была очень стройной. Предложила Нитунахину выкупить рояль. Он отверг ее выгодное предложение. И целый год ждал, когда инструмент сам себе найдет новую старушку. Изредка звонил, спрашивал, как дела, но не торопил. Даже подарил коробку конфет, символ неспешности. Старуха мгновенно раскрыла эту попытку отравления. Раскричалась, конфеты в окно швырнула. Она была очень несчастной. Нитунахин не мог выгнать на улицу бедную женщину, отягощенную роялем и паранойей. Она сама вдруг уехала к сестре в Мелитополь, сразу после конфет, и рояль унесла. В пустой квартире нашлась записка с таким примерно текстом. Первое. За плинтусом в гостиной 25 тысяч долларов. Второе. В кухонной столешнице 75 тысяч долларов. Третье. За наличником входной двери 40 тысяч долларов. Четвертое. В мешке с картошкой 60 тысяч долларов. Пятое. Итого 200 тысяч. Поневоле задумаешься о пользе кефирной диеты. После этого рассказа я обследовал свое новое жилье. Убеждал кота подключиться к поискам. С его нюхом и моей жадностью мы стали бы отличной командой. Но прежняя хозяйка, видимо, жила в разнос на сливочных йогуртах. Ничего не нашли. Зато у нас прекрасный вид из окна. Когда мы видим далекий дым... Сразу понимаем, это кто-то недопереехал.